Прошение Шалаурова было благосклонно принято Сенатом. Вскоре состоялся Сенатский указ, в котором, между прочим, сказано, чтобы устюжским купцам Ивану Бахову и Никите Шалаурову для своего промысла к изысканию устья Лены реки по Северному морю до Колымы и Чукотского носа отпуск учинить. Страница 93 Получив это позволение, Шалауров тотчас приступил к постройке при реке Лене на свой собственный счет небольшого двухмачтового судна «Голиота», на котором он и решился предпринять свое путешествие. Отправились в путь Шалауров с Баховым в 1760 году и поплыли на своем судне сперва вниз по Лене. Достигнув реки Яны и видя, что море уже покрыто льдом, Оба они решили тут же перезимовать и выждать весны следующего года, когда море опять вскроется. В июле 1761 года Шалауров со своим товарищем и горстью нанятых им отважных мореходов вышел из реки Яны в море, держась все время недалеко от берегов. Отплыть подальше от берега он не решался, опасаясь, что крепкие морские льды легко могут разбить деревянное его судно. В первых числах сентября Шалауров обошел Святой Нос, затем прошел пролив между Сибирским морем и островом Диомида, поплыл по чистому от льдов морю, прошел устье реки Индигирки именовал благополучно Алазею. Только между Медвежьими островами и матерым берегом судно совершенно окружили льды, Так что Шалауров едва успел от них освободиться и поспешил войти в реку Колыма, где и бросил якорь, решив перезимовать на берегу. Построив при помощи своей команды избу, окружив ее снежным валом и батареей из бывших на судне пушек, Шалауров спокойно ждал лета, благо в пище недостатка не было. Дикие олени целыми табунами приходили к зимовью, отважных мореходов, и охота за ними не стоила даже особенного труда. Страница 94. Вместе с тем, команда Шалаурова успешно занималась рыболовством и таким образом имела свежую пищу в изобилии. Несмотря на это, ближайший товарищ Шалаурова, Иван Бахов, не вынес невзгод взгод сопряженных с пребыванием на Дальнем Севере и умер от цинги, оставя Шалаурова без помощника. Смерть друга товарищей и помощника, очень сильно подействовала на Шалаурова, но не отняла у него энергии. С наступлением лета, как только море очистилось немного ото льда, Шалауров принял команду судна всецело на себя и опять поплыл в океан. Вскоре, однако, судно очутилось среди огромных масс льда, несомого сильным течением. Бороться со льдом не было никакой возможности. Судно было буквально увлекаемо льдом. Наконец, плаватели очутились близ берега, возле яру серого песку, названного Песчаный мыс. Целые ледяные острова, между тем, совершенно окружили Голиот Шалаурова и продержали его больше двух недель на одном месте. Только в последних числах августа Шалаурову удалось высвободиться из окружавших его льдин и выйти в открытое и чистое от льдов пространство моря. Но противные ветры вскоре помешали дальнейшему плаванию на восток, и Шалауров успел лишь доплыть до чеунской губы, находящейся на западной стороне Шалакского мыса, где до него никто еще из русских плавателей не был. В губе судно Шалаурова попало на мель, как раз против устья реки Пахли. С большим лишь трудом удалось немногочисленной команде Шалаурова стащить судно опять на вольную воду. Приближение зимы вызывало, между тем, необходимость выбрать удобное место для зимовки. Не найдя на берегу ни растущего, ни наносного лёса необходимого для постройки зимовья, Шалауров продолжал плыть по южной стороне губы, где вскоре увидал шалаши Чукчей. Страница 95. Жители этих шалашей, заметив неожиданное приближение судна, сильно испугались и убежали. конце концов Шалауров избрал для зимовки опять берег Колымы, где он и первый раз зимовал. Во время плавания Шалауров тщательно заносил на составленную им карту очертания виденных им берегов, в приписках же к этой карте подробно описал свое плавание. Впоследствии другие бывавшие в этих местах плаватели удостоверили, что Шалауров заносил все очертания берегов на свою карту с замечательной верностью. Неудачи, испытанные в первых двух плаваниях, не лишили Шалаурова надежды на лучший успех в следующем году. Как только лед тронулся, он решил испытать еще раз обход Шелакского мыса. Но экипаж его взбунтовался, почти все люди разбежались, и Шалауров волей-неволей вынужден был вернуться на Лену, тем более что средства его истощились». С твердой верой в успех затеянного дела отправился Шалауров в Москву просить вспоможения от правительства на новое путешествие и, получив его в 1764 году, вновь отправился в плавание к Шелакскому мысу. Но на этот раз уже не возвратился. Он погиб со всем своим экипажем в необитаемой пустыне недалеко от Шелакского мыса. В 1823 году Мичман Матюшкин, участвовавший в экспедиции к северным берегам Сибири и к Ледовитому океану, предпринятый под начальством барона Врангеля, нашел близ Шилакского мыса остатки какого-то судна, развалины избушки и человеческие кости. Это было все, что осталось от Шилаурова и его экипажа. Якутский купец Иван Ляхов, страница 96. Если вы посмотрите на карту Северного Ледовитого океана, то близ прибрежья Якутской области заметите три небольших острова, которые отмечены общим названием островов Ляховских. Первый из этих островов, называемый Ближним или Первым Ляховским, находится в 70 верстах к северо-востоку от Святого Носа. Второй или Малый Ляховский остров находится на расстоянии 20 верст от Ближнего и, наконец, третий, носящий название Котельного, в 100 верстах к северу от Малого Ляховского острова. Все эти три острова необитаемы, но от времени до времени посещаются сибирскими зверопромышленниками которые находят здесь богатую добычу в виде драгоценных песцов, каменных лисиц, мамонтовых клыков, костей допотопных буйволов, носорогов, оленей и так далее. Страница 97-я. Название Ляховских «Эти три острова» получили по повелению императрицы Екатерины II в честь якутского купца Ивана Ляхова, первого из русских, ездивших туда и открывшего новые, тогда еще совсем неизвестные острова. Ляхов, как и многие другие якутские купцы, занимался зверопромышленностью и частенько в погоне за пушным зверем достигал до святого носа. В марте 1770 года, находясь в этой местности, Ляхов увидел многочисленные стадо оленей, которые шли с севера через море. Решившись изведать, откуда шли эти олени, Ляхов рано утром, в начале апреля, пустился по следу на нартах, запряженных выносливыми крепкими собаками, привыкшими к странствованиям по безбрежней ледяной пустыне. Проехав около семидесяти верст от мыса прямо на север, Ляхов достиг острова, о существовании которого он хотя и знал по преданиям приморских жителей, но который почти совсем не был еще известен русским. Ляхов остался ночевать на этом острове. На следующее же утро опять пустился в путь, не оставляя оленьих следов, и достиг на двадцатой версте другого острова, честь открытия и первого посещения которого вполне принадлежит Ляхову. Оттуда Ляхов полагал по следам все еще шедших стад оленей идти дальше на север, но вскоре путь сделался непроходимым. И отважный купец, открыв два острова, поспешил вернуться назад и с трудом выехал на материк. По получении известия об его поездке, правительство предоставило Ляхову исключительное право промышлять мамонтовую кость и песцов как на открытых им островах, так и на тех, которые он впредь откроет.